Когда мальчишка вернулся в маленькую квартирку привратника, уже совсем стемнело. Его отец и Нос все еще сидели за столом, допивая очередную бутылку и с нетерпением ожидая возвращения юного соглядатая «Ну?» – строго спросил Циглер. «Сначала он поехал к причалам на реке», – шмыгнул носа мальчишка. «Зачем?» – просипел Нос. «Не знаю. Он долго болтался шкипером бажи «Белая роза». Потом они ходили в кабачок. «Дальше, дальше!» – поторопил отец. После он пошел в цирк. «Цирк?» – недоверчиво прищурившись, переспросил нос. «Ну да, в шапито Шварцкопфа. Купил билет и начал смотреть представление. А мне пришлось пролезть под брезентом, чтобы попасть внутрь». «Молодец!» – похвалил родитель. «А потом?» В цирке он пропал. Начался номер фокусника, свет погасили. А когда зажгли, его уже не было. Дурак! Цыглер отвесил сынку под затыльник. Отправляйся спать без ужина. Сколько тебе не вкладываешь в голову, все зря. Закрыв дверь в смежную коморку, где спал мальчишка, привратник вернулся к столу и спросил у приятеля. Что скажешь? У него есть деньги и дела. Допивая вино, заключил нос. Его дела нам не интересны, а деньгами пусть поделится.